Глава десятая. Кива уставилась на открытую дверь, чувствуя, как кровь стынет в венах. Потом собралась и бросилась вперед, чтобы захлопнуть створку. Судя по голосам, их обладатели вряд ли успели дойти до развилки и заметить свет в коридоре, так что ее еще не обнаружили. Пока что. Но Королевский совет направлялся сюда. Сюда направлялся Джарен. А закрыв дверь, Кива заперла себя в комнате, как в ловушке. На какой-то миг сердце застыло, а мысли от ужаса испарились из головы. Но потом она одолела страх и принялась отчаянно искать укрытие. Посмотрела на книжный шкаф, забитый томами, и немедленно отказалась от этой мысли. Затем прикинула, не получится ли спрятаться под столом, но так же быстро откинула и эту идею. Лихорадочно осматриваясь, зацепилась взглядом за ясеневый шкафчик, охнула и с надеждой рванулась к нему. Распахнув дверцы, сдвинула в сторону бутылки спиртного и чистый пергамент. Натруженные мускулы возмущенно пылали, пока она втискивалась в крошечное пространство, согнувшись пополам и обхватив колени руками, чтобы поместиться. Потребовалось три попытки, чтобы затворить дверцы, но, наконец, у нее получилось закрыться изнутри. Какое-то время Кива ничего не видела. В нос бил затхлый запах дерева в сочетании с острым ароматом алкоголя. Видимо, пролилась одна из бутылок. Темнота поглощала всё. Стены смыкались, возвращая Киву в те дни, что она провела в бездне, когда её на две недели заперли в чернильной тьме. Будто в западне. Прямо как теперь. Дыхание участилось, Грудь сдавила от вновь нахлынувшего ужаса, салба закапал пот. «Ничего не видно. Невозможно дышать. Надо выбраться. Надо выбраться!» Но потом глаза начали привыкать к темноте, а узкая полоска света, пробивавшаяся в щель под дверцами шкафа, стала киви лучом надежды. Она уняла неровное дыхание и прижалась к дереву лицом, одним глазом глядя в комнату. Как раз вовремя, чтобы заметить, как открывается дверь и заходят члены Королевского Совета во главе с Джароном. С ними шла и королева Ариана. Очевидно, она решила отложить запланированную послеобеденную работу с бумагами. Кива напомнила себе, что она больше не в бездне. Но непременно там окажется, если ее поймают. Нужно сохранять спокойствие, не шуметь и внимательно слушать, потому что намеренно или нет, но она вдруг оказалась в идеальном месте для слежки за королевским советом. «Хочу, чтобы вы осознали, насколько это было безрассудно и опасно», — говорил сидеющий мужчина средних лет с хмурым взглядом пронзительных глаз. «Даже глупо. Столько всего могло пойти не по плану». «Немало всего и пошло!» «Хоррот, если вы собираетесь полдня отчитывать меня, как ребенка, то сообщите об этом сразу!» С явственным нетерпением ответил Джарен. «Мне есть чем заняться!» «Хоррот!» Кива уже слышала это имя. Он возглавлял Королевский Совет, и сейчас он хмуро глядел на Джарена, как и оставшиеся трое. Две женщины и еще один мужчина — что вошли в зал вслед за ним. Все четверо советников были облачены в красные мантии, в бровях блестели металлические колечки, у Хорота золотое, у остальных серебряные. Джарен и Ариана заняли места вокруг стола, за ними глава совета и трое его спутников. Чтобы видеть их всех сразу, Киви пришлось изогнуть шею и прищуриться — но всё же ей это относительно удалось. «Я полагаю, мой сын хочет сказать, что осознаёт. Он действовал... поспешно», — примирительно произнесла Ариана. Но когда он услышал о том, что Тильда Карентин вот-вот будет перевезена в Зелиндов, то увидел блестящую возможность, которой не смог противостоять. У Кивы дрогнули пальцы при упоминании матери». «И чуть не погиб из-за этого», — подчеркнула темнокожая женщина, чьи черные волосы были стянуты в строгий низкий узел. Исари права», — Хоррот властно кивнул, сверляв взглядом Джарена. «Мы читали отчеты на Аре Арл, так что осведомлены, что Эйдрон Ридли вызвался внедриться в тюрьму перед прибытием Тильды. Нам также известно», что так не кстати произошедший несчастный случай должен был означать конец операции, что нам не известно. Так это почему операция не отменилась и почему вы, наследник короны, решили рискнуть собственной жизнью, отправившись совершенно без подготовки в столь опасное место. ради всего благого. Посмотрите только на свою руку, «Этот шрам останется навсегда, и одни лишь боги знают, сколько появилось еще!» Очевидно, Хоррот никогда не видел Джарена без рубашки. Иначе знал бы, что несколько новых шрамов — меньше из забот принца. Но Киви все равно пришлось бороться с волной стыда. Именно она вырезала Зе на руке Джарена. Интересно, содержали ли отчеты на Ари эту деталь?» Все взоры обратились на принца, но он лишь откинулся назад и скрестил руки. «Эйдрону уже лучше, спасибо, что беспокоитесь», — выразительно произнес он. «Его нога пострадала серьезнее, чем мы думали, поэтому на исцеление потребуется некоторое время. Но он сейчас с семьей в Альбре, и там ему помогают восстановиться. Я передам ему ваши пожелания здоровья». После язвительного замечания Джаррена воцарилась тишина, и уголки кивиных губ поползли вверх. С этой стороны она его еще не видела, царственного, почти высокомерного. «Полагаю, пора переходить к следующим темам», — пробормотал мужчина с серебряным кольцом в брови, лысый, с молочно-белой кожей. «Как мы все видим, принц Деверик — вернулся к нам цел и невредим. Мы в самом деле не знали, что он в Залиндове, пока он не сбежал оттуда. Нет смысла ворошить прошлое». «Мудрые слова, Фелдер, как и всегда», — сказала вторая советница. «У нее тоже была светлая кожа, но испещренная веснушками и расчерченная морщинами, а темное золото волос щедро перемежало серебром». «Хорошо». — отозвался глава совета, недовольно поморщившись. «Если мы не намерены обсуждать безрассудные поступки его высочества, то давайте поговорим о его необдуманном решении забрать с собой в оленью даже не одного, а двух беглых преступников прямо во дворец, не меньше!» Киву охватило тревожное чувство, но не из-за новой темы обсуждения, предложенной Хоротом. Сведённое судорогой тело напряжённо застыло из-за мрачного выражения на лице Джарена. «В дальнейшем выбирайте слова тщательнее», — предостерёг Джарен ледяным голосом. Он подался вперёд, в глазах застыли осколки льда. «Один из этих преступников, о которых вы ведёте речь, мальчик, чьим единственным преступлением стала огромная любовь к матери» его мать-воровка». «А другая преступница, как вы ее именовали?» — продолжил Джаран, перебив Хоррота. И на его скулах заиграли желваки. «Была лет семи отроду, когда попала в Залиндов. Мне нет дела до ваших слов. В наши законы закралась чудовищная ошибка, если детей можно осуждать на пожизненное заключение. Но она...» «Вспомним также, что Кива...» «Заслужила свободу, победив в Вардалиях. Если бы не бунт, ее бы освободили. Нам известно, что вы помогали ей выжить в Вард... И несмотря на все это...» Продолжил Джарен, не давая главе возразить. «Каждую секунду в Залиндове она посвящала помощи другим заключенным, зачастую в ущерб себе самой. Как по мне, она героиня. Потрудитесь вспомнить это в следующий раз...» когда решите, что я буду просто сидеть и улыбаться, слушая, как вы называете ее преступницей. Хорроты так часто перебивали, что он раскраснелся и бросил, сверкая глазами. Ее отца подозревали в «Я все знаю о ее отце». Всего шесть слов в устах Джарена, Акива ощутила, что теряет опору под ногами. «Думаете, я не просматривал ее дело?» — скептически спросил Джарен, не отрывая взгляда от стола. Как только я приехал в Зимний дворец, я тут же попросил Келдена разыскать записи из тюрьмы. Но он, конечно, опередил меня на голову. Он начал вести расследование со дня их встречи, с первой Ордалии. Так что он сразу ввел меня в курс дела, поделившись всей необходимой информацией. Потрясение Кивы обратилось холодным стылым ужасом. «Тогда вам известно», — попытался влезть хород, но Джарен вновь его перебил. «Что мне известно, так это то, что предполагаемое содействие Фаррена Меридена мятежникам оказалось именно таковым, предполагаемым». Голос принца был так же тверд, как и его взгляд. Его посадили в залендов, за подозрение в измене, безо всяких доказательств совершенного преступления. Боги, этот человек всю жизнь посвятил спасению людей. А что получил в ответ? Скорую смерть и ношу вины за то, что его дочь пострадала за его преступление, которого он может и не совершал вовсе. А она-то всего лишь сопротивлялась его аресту. — Вот именно! — воскликнул Хоррид. — Она сопротивлялась его аресту! это приступ Ей было семь лет!» Джарен сжал кулаки, едва не срываясь на крик. «Только что на ее глазах ни за что убили брата, а отца тащили в темноту! Конечно, она сопротивлялась! Кто угодно бы сопротивлялся!» За звоном в ушах Кива не расслышала ответ хората. Она пыталась унять скачущее сердце, напоминая себе, что сама несколько месяцев назад рассказала Джарану часть этой истории. Он уже знал, что Керен погиб. Просто она не уточняла, как именно, и не говорила, что была тому свидетельницей. Ему также было известно, что ее отец сидел в Залиндове, но она не открывала ему, в чем Фаррена обвиняли. Это было опасно. Он мог начать задаваться вопросом, Нет ли у нее каких-нибудь скрытых мотивов, особенно учитывая, что она сама не рассказала ему всей правды? Но если Джарен все знал с первых же дней в Зимнем дворце, если Келден знал и того дольше... Узел в груди чуть ослаб, когда Кива поняла, что больше они ни о чем не догадываются. Келден наверняка не стал копать глубже, прочитав бумаги из тюрьмы. Да ему и незачем было. Обвинения против отца были необоснованы. Стало быть, эта ниточка вела в тупик. К тому же в документах смотрителя Рука не имелось никакой связи между ней или Фарном и Тильдой. Ни она, ни ее отец никогда не выступали под иной фамилией, кроме как Меридан. От фамилии Карентин отказалась еще какая-то пра-пра-пра-бабка пра, -пра, -пра за много поколений до рождения Кивы. До Зелиндова ее семья и близко к мятежникам не подходила, так что в ее жизни не нашлось ничего, в чем ее можно было бы обвинить, и уж точно ничего не нашлось в документах. Это значило, что она все еще в безопасности. Но она недооценила их. И Келдена, и Джарена. Такое больше не может повториться. «Единственное светлое пятно во всем этом ужасе...» Джарн взволнованно пригладил волосы. «Что Кива, кажется, была слишком мала, чтобы помнить, что ее жизнь пошла прахом из-за королевского стражника, или что там был лично капитан Верис». Тут он ошибся по обоим пунктам, но Кива не собиралась выскакивать и поправлять его. Она, похоже, не узнала его, но Верис помнит ее, будто дело было вчера, «Никогда не забуду ее глаза», — сказал он мне. Джарен уставился в стол и прошептал, кривясь. «Боги, если бы она знала правду, то никогда не смогла бы взглянуть на меня снова». В этом он тоже ошибался. Пусть Киви и хотелось бы, чтобы он оказался прав. «Это была бы настоящая потеря», — равнодушно произнес хород и обернулся к королеве. «Ваше Величество, разве вы одобряете, что эта девчонка, Мэриден, болтается по дворцу?» «И мальчишка, как его, триппер?» «Это угроза безопасности. Пусть за ними хотя бы присматривает стража!» Джарен собрался спорить, но Ариана остановила его, накрыв его кулак ладонью. «Я признаю, что новости о том, с кем путешествует мой сын, обеспокоили меня» сказала королева. «Но я также знаю, что он никогда бы не подверг опасности свою семью или свое королевство. Джарен им доверяет, а я доверяю его решению». Она осмотрела каждого из советников, задержавшись взглядом на Хороте, и продолжила. «И вам тоже следует». «Доверие — первый компонент Варева предательства», — возразил председатель, покачивая головой, одобрительно или недовольно, Кива не поняла. Но покрылась гусиной кожей, так сильно его слова смахивали на пророчество. «Хоррот верно заметил», — высказался лысый Фелдер. «На чем конкретно основано ваше доверие, принц Деверик? Если вы объясните, нам будет проще понять». «Кива спасла мне жизнь», — ответил Джарен. Слова были просты, но все в комнате выпрямились. Если бы не она, я бы сейчас лежал мёртвый в тоннелях под залендовом. Без её помощи я и стоять не мог, не говоря уж о том, чтобы выбраться самостоятельно. Она могла меня бросить, но не сделала этого. Красивое лицо королевы Арианы бледнело с каждым словом Джарена, хоть она и знала в подробностях о том, как они сбежали хород, впрочем, пренебрежительно цыкнул. «Но Ари рано или поздно разыскала бы вас. А если и нет, предлагаете забыть о вашей силе, ваше высочество? Вам не было нужды идти оттуда, и нам это известно». Кива моргнула во тьме, осознав, что хород прав. Если Джарен сумел воспарить над подземной рекой, он с легкостью мог бы подлететь к выходу из тоннеля, и взлететь вверх по лестнице. то да он мог просто расколоть скалу и сразу подняться на поверхность. «Вы забываете, что меня две недели перед этим пытали, а до того я много недель работал, получая недостаточно еды и воды», — возразил Джарен, и его мать побледнела еще сильнее. «К тому же я и так слишком часто прибегал к магии, а сил на восстановление у меня не было. Я полностью выгорел» выгорел он, потому что защищал Киву от ордалей. Те крохи силы, что оставались, он, вероятно, потратил, чтобы осветить их дорогу из тоннелей и потом сбежать из Зелиндова. «Вы в самом деле рассчитываете убедить нас, что вы выжили только благодаря Киви Мэридон?» — презрительно спросил Хоррот. «Мне нет дела до ваших убеждений», — заявил Джаран но я рассчитываю, что вы будете с уважением относиться и к ней, и к типу. Они оба мои гости, и я не потерплю возражений. Он с вызовом посмотрел на советников, приглашая поспорить. Решилась только одна, но не в том же ключе. «Они здесь только как гости?» спросила златовласая советница, на губах которой блеснула лукавая улыбка. «Я видела Киву лишь издали, но не могла не заметить, что она весьма привлекательна, если вы понимаете, о чём я». Джаран застыл. «Осторожнее, Зерра». Женщина улыбнулась явственней и подняла ладони в просящем жесте. «Простите, старые бабки, любопытство, но, может быть, вы поделитесь своими намерениями насчёт неё? Вы планируете жениться?» Кива бурно отреагировала на подобное предположение. Вздрогнув всем телом, она вытаращила глаза, щеки вспыхнули, и она тихо охнула, не сумев удержать вздох. «Жениться?» — выплюнул Хоррот. «Зера, да вы шутите! Девчонка простолюдинка. Нет, даже хуже! Она пресс...» «Не следует оканчивать это предложение», — приказал Джарен стальным голосом но ни один он внезапно рассверепел. «Мой муж, ваш король, некогда был простолюдином», сказала королева Ариана, и от одного ее голоса кива поежилась. «Хорот, выступили на опасную почву. Берегитесь!» Хорот быстро сдал назад. «Прошу прощения, ваше величество. Я лишь желал выразить беспокойство о вашем сыне, и о будущем королевства. Если он намерен... Мои намерения — не забота совета, — предельно твердо отрезал Джарен. Если когда-нибудь это изменится, тогда и только тогда, я дам вам знать. Это понятно? Он дождался кивка от всех четырех советников, облаченных в красной мантии, и лишь потом продолжил. Кива полжизни была заперта в кошмаре. Меньше всего я хочу сейчас, чтобы она чувствовала себя запертой в другой клетке, пусть и золотой. Я не представляю, что нас ждёт в будущем, но теперь Кива заслуживает шанса на собственную жизнь и собственные мечты. Могу лишь надеяться, что она окажет мне честь, позволив идти в этом путешествии рядом. А если позволит, вам придётся с этим как-нибудь смириться. Думаю, яснее мне не выразиться». У Кивы вновь сдавила грудь от искренних слов Джарена. Нельзя было ими проникаться. Но как Кива не пыталась, они все равно попали внутрь и накрепко засели в сердце, согревая своим теплом. «Люди никогда не примут её, если узнают, откуда она». Полное презрение слова Хорота уничтожили все тепло внутри Кивы. Но Джарен выдержал взгляд председателя, и демонстративно обвел Зе, вырезанное на тыльной стороне кисти, прежде чем сказать «Если примут меня, примут и её. Вы сослужите народу плохую службу, полагая, что они осудят ее так же строго, как и вы». Председатель нахмурился и собрался возразить, но Ариана оборвала его. «Я считаю, что на сегодня мы уже достаточно обсудили личную жизнь моего сына» сказала она, давая чётко понять, что тема закрыта. «Что ещё на повестке дня?» Воспользовавшись заминкой советников, Джарен влез с вопросом. «Хотелось бы узнать, что с расследованием по поводу превышения полномочий смотрителя Рука. Я ничего не слышал с тех пор, как покинул Зимний дворец. Ему уже предъявили обвинение». Кива вздрогнула, не удержалась и застывшие суставы протестующе взвыли. «Рук был под следствием?» «Он что, он в самом деле поплатился за все, что натворил?» Фелдер почесал лысину. «Мы начали следствие по вашему запросу, ваше высочество, но формально рук вне нашей юрисдикции. Он не является эволонским подданным, а ответ перед всеми восьмью королевствами». «Ваш призыв к правосудию поддержали только Нерина и Валорн. В этом случае, я боюсь, решает большинство. Мы ничего не можем сделать». Надежда Кивы увяла, но потом она напомнила себе, что значит правосудие придется вершить самостоятельно. Когда-нибудь. «Вот как?» — огорченно переспросил Джарен. «Значит, ему позволено и дальше терроризировать заключенных? Травить их, если решить, что нужна прополка в рядах?» «Нет доказательств, что он так поступал», — ответила Ессари предупреждающим тоном. «Я там был», — возразил Джаран. «Наари Кива тип. Мы все видели, как заключенные умирают один за другим, и гадали, не мы ли следующие». «Но опять же у вас нет доказательств, что за этим стоял Рук», — повторила Есари, разводя руки в извиняющемся жесте. «Он больше десяти лет удерживает обитателей Зелиндова под строгим контролем, дольше, чем любой другой смотритель. Есть только ваше слово против его слова, так что без существенных улик нам не склонить остальные королевства на вашу сторону. Им не захочется его заменять». «Он ведь так хорошо справляется со своей задачей!» «Он убийца!» — рыкнул Джарен. «Едва ли его жертвы можно считать невинными», — сказал Хород, но после признал. «По крайней мере, большинство из них». Джарен пристально посмотрел на него, а потом повернулся к матери. «Нам нужно пересмотреть уголовный кодекс. Не скажу про другие королевства». «Но я не намерен мириться с тем, что в этой стране граждан арестовывают без честного суда. В залендове не должно быть невиновных, ни, ни одного. А настоящим преступникам, которые заслуживают тюремного срока, должны быть обеспечены хотя бы основные права человека». И закончил, обращаясь сразу ко всем. «Если не получится сместить рука, то следует хотя бы позаботиться о защите наших граждан в тюрьме». В первую очередь, не допустить арестов тех, кто ничего не сделал. Совет замер после такого выступления, как и Кива. Но Ариана кивнула сыну с гордой улыбкой на устах. «Я согласна». Она обернулась к Хороту и велела. «Назначьте встречу с гильдией законников и попросите их просмотреть кодекс и отметить все, что требует правок. Пусть это станет вашей основной задачей». Глава Совета некоторое время тупо моргал, но даже ему хватило ума не оспаривать прямой приказ королевы, так что он нехотя кивнул в знак согласия. Кива охнула, поняв, сколько жизней можно было спасти, пересмотрев законы. Но обдумывать предложение Джарена и собственные чувства по этому поводу оказалось некогда, потому что собрание было далеко от завершения. «Что с мятежниками?» — спросила королева Ариана, продолжая обсуждение. Со смертью Тильда они притихли. Но вчера вечером похитили Киву, очевидно, как приманку для Джарена. Они вновь в деле? «Данные разведки до печального скудны», — ответила Зерра уже без улыбки. Веснушчатое лицо хранило серьезность. С тех пор, как погибли Руна и Белопрядник, Мы пытались внедрить шпионов как можно ближе к вождям, но они не проникли даже в главный лагерь. Гадюка и шакал как будто нюхом чуют предателей. Гадюка и шакал. Киви не пришлось гадать, кто они такие. Но стало любопытно, почему её родным дали такие имена. Ещё её встревожило упоминание двух погибших. Живот свело при мысли о том... «За что еще были в ответе Торелл или Зулика?» «Скорее всего, у них тоже есть свои шпионы среди нас», — вздохнул Джаран. «Нюх не понадобится, если кто-то докладывает им все необходимое». Он устало потер лицо. «Боги, как мне не хватает эйдрана Он бы точно знал, что делать и кому доверять». «Он обучал руну и белопрядника, не так ли?» — спросил Фелдер. Джаран кивнул. Он тяжело пережил их гибель. Поэтому мы с Нааре и позвали его в Зимний дворец, чтобы он не сидел в городе и ничего не натворил. Но даже пока нас не было, он всё искал пути проникнуть в ряды мятежников. Джарен умолк, как будто что-то вспомнил. Как раз перед нашим отъездом он клялся, что обнаружил здесь, в Валении, тайное место их встреч, Собирался отправиться туда под прикрытием, когда мы вернёмся. Тёмные глаза Иссари вспыхнули. «Он сказал вам, где это?» Джарен весело фыркнул. «Только за последние полчаса меня успели обозвать и безрассудным, и глупым. Правда, думаете, что Эйдрон выдал бы мне такую информацию, понимая, как я поступлю дальше?» Никто не ответил. Королева Ариана повернулась к Зерри и сказала... «Отправьте кого-нибудь, кому вы доверяете, в Альбри. Я хочу знать все, что известно Эйдрону. После подготовьте кого-нибудь из новых разведчиков для внедрения». «Он ничего не расскажет», — заметил Джаран. «После того, что случилось с Руной и Белопрядником, он понимает, что у нас где-то утечка, и не станет никому доверять». «У него нет выбора, если он хочет вернуться на службу в стражу, когда окончательно выздоровеет» заявил Хоррот. Джарону нечего было возразить, так что четверо советников начали предлагать, кого отправить в Альбри, а кто проберется на подпольное сборище. Затем они пустились в спор о том, как выполоть все ростки шпионажа, а Ариана порой вставляла собственные замечания. Никто не обращал внимания на Джарона, а потому никто и не заметил его задумчивый взгляд так как никто не обратил внимания на то, что он не ответил на вопрос Исари вместо этого задав собственный. «Правда, думаете, что Эйдрон выдал бы мне такую информацию, понимая, как я поступлю дальше?» Кива была уверена. Джарен знает больше, чем рассказывает. «Если Эйдрон все же поделился тем, что знал о месте встреч мятежников, то можно не сомневаться». Джарен что-нибудь предпримет по этому поводу. Придется тщательнее следить за ним, чтобы заметить, когда он перейдет к действию. Так что мы продолжим максимально отслеживать ситуацию с мятежниками, как и всегда, — говорила Зерра, и Кива решила послушать дальше. Но, разумеется, мы все понимаем, что на самом деле это просто амбарные крысы, не способные нанести Эволону особого вреда. Кива негодующе распахнула рот, но торопливо закрыла его. «Расскажите об этом людям, которые потеряли из-за них родных», сказал Джарен с каменным лицом. «Или тем, которые лишились домов, а порой и целых деревень. Я сомневаюсь, что они согласятся с этим определением». «Никому из нас не нравятся вызванные ими беспорядки и особенно урон от них», — Надива мирно сказал Хорридт. Но Зерра права. Как бы они ни пытались, сколько бы сил ни собирали, им никогда не одолеть нашу армию. А без королевской триады им больше никак не получить престол. Кива вслушалась в незнакомые слова. «Королевская триада, что это? При тут престол?» Она сделала зарубку в памяти спросить родных при следующей встрече. А заодно разузнать и про урон, который наносит их восстание, и молиться, чтобы у них нашлось веское оправдание. «На текущий момент мы не способны больше ничего поделать с повстанцами», — продолжал Хоррид. «А точнее, нам ничего больше и не нужно делать. Мы уже увидели, что они притихли. Их королевы больше нет, так что они наверняка однажды сдадутся» нужно просто подождать». «Гадюка и шакал так просто не сдадутся», — сказал Джаран вторя мыслям Кивы. «Эйдран полагает, что кто-то из них, а может и оба, родственники Тильды. Брат или сестра, родные или двоюродные, ее дети. Никто за пределами ближнего круга не видел их лиц, и потому мы не знаем, какого они возраста. Но если Эйдран прав, «Если они приняли командование, как мы предполагаем, тогда...» «Тогда в них течет кровь Карентинов», — сказала Ариана, сузив сапфировые глаза. Киве оставалось только радоваться, что Эйдран сейчас где-то у побережья, потому что, очевидно, его сведения о мятежниках были главным источником информации для Королевского Совета. «Это неприятно, признаю», — согласился Хорротт. Но все еще ничего не меняет. Карантины или нет, им не победить. Мы будем и дальше отправлять стражу защищать деревни и города, где они действуют наиболее активно. Но нам остается лишь ждать, пока они осознают, что их движение обречено на провал. Джарен сверлил хмурым взглядом стол. Его, очевидно, не радовало это бездействие. Меж тем продолжил хород «У нас есть заботы серьезнее». Джарен вновь пристально посмотрел на председателя совета, который встал, оттолкнувшись от стола. Его мантия стекала с худощавого тела кровавой волной. Затем он пошел по комнате. Прямо к киве Когда он подошел, она затаила дыхание, опасаясь издать какой-нибудь звук, который ее выдаст. Он остановился прямо перед шкафом, перегородив ей обзор. Если бы советник наклонился и открыл дверцы, он бы ее... «Мы получили письмо от короля Мировена», — сказал Хород, и Кива чуть не застонала от облегчения, заслышав шорох пергамента. Он отошел обратно к своему месту вместе с посланием, и ей вновь стало видно зал. Джаран рыкнул. «Ну чем Аракис грозит на этот раз?» «Дайте-ка угадаю. Если мы сдадим ему Эволон, он не станет нас всех убивать? Может, когда-нибудь он проявит творческий подход?» Упала напряженная тишина. Королева Арианна повернулась к сыну и медленно проговорила. «Араксис мертв». Джарен заметно дернулся. «Что?» «Я тебе писала». — сказала Ариана, надломив бровь. — Сразу после того, как ты уехал из Валении в Зимний дворец. Джарен качал головой. — Я получал только вести о том, что Тильду схватили в Мировэне, а ты договариваешься о том, чтобы ее отправили в Залиндов. — Это случилось уже после гибели Араксиса. — Мы договорились с... — Только не говори, что... — побледнев, прошептал Джарен. «Король теперь навык», — тихо даже с сожалением произнесла Ариана. «Как тебе известно, по законам Мировена, любой из членов королевской семьи может вызвать на поединок правящего монарха и в случае победы предъявить права на трон». Навык вызвал Араксиса и победил. «Убил собственного отца», — безжизненно проговорил Джаран. «Араксис не был святым», — напомнил глава совета. «Был, если сравнивать с сыном». Резкое заявление Джарена повисло в комнате. Хород откашлялся и указал на пергамент. «Письмо пришло вчера вечером. Мировен до сих пор не отвечал ни на одно из наших посланий. Как, кстати, и Карамор». Джарен взял письмо и сразу принялся просматривать — Как видите, сказал Хорад, в отличие от отца навык не грозится напасть. Он не такой дурак, пробормотал Джаран, сосредоточенным видом переводя с мировроввенского. В какой-то момент он прищурился и вскинул голову. Серафина выходит за воошелла. Один из первых королевских указов навыка было помолвки его сестры с наследным принцем Карамора. — подтвердил хород и горько добавил. «Можно подумать, этим двум странам не хватает близости». «В самом деле», — Джарен нахмурился, — «они и так уже ближе некуда. Женить бы не усилит этот союз, особенно если учесть, что Серафина, как известно, скорее умрет, чем выйдет замуж за Бошила. Что за игру ведет навык? Не вижу смысла». «Может, убирает ее с пути, чтобы не вздумала с ним соперничать?» — предложила Есари, приглаживая темную прядь, которая выбилась из строгого пучка. «Серафина кил Дарион, и мухи не обидит», — возразил Джарен. «Если б не ее внешнее сходство с братом и с отцом, я поклялся бы, что она приемная, она совершенно другая». «Наверное, пошла характером в мать» задумчиво предположила Зерра. «Остается лишь надеяться, что ее не постигнет та же судьба», мрачно заметил Фелдер. Кива подняла брови, раздумывая, в самом ли деле бывшая королева сбежала посреди ночи. Или пыталась, а жестокий муж ее поймал. «Бедная Серафина», — искренне сказал Джарен. «Для навыка, очевидно, она все равно, что разменная монета». Она этого не заслужила. Из них всех я лишь ее мог выносить во время наших дипломатических поездок на север. Мирин она тоже нравилась. Они сразу подружились. А Келден? Ну, Кэлдену она точно приглянулась. Хоть ей и хватало ума отшивать его. Джарен закатил глаза, вызвав вал смешков вокруг стола. Но все посерьезнели, когда он отложил пергамент, и громко вздохнул. «Это письмо ни о чем не говорит, верно? Навок просто вежливо ерничает и выводит нас из себя, чтобы мы беспокоились о том, что он там затеял». Джарн побарабанил пальцами по столу. «Но все равно, пошлите, Эшлин, весточку. Если армии Мировена и Карамора объединяются, наше войско тоже должно быть готово». Наши войска всегда готовы заметной гордостью произнесла Есари. «Если эти северные варвары возомнят, что могут вот так запросто вторгнуться к нам, то они быстро поймут, почему Эвалон — самое могущественное королевство на всем Вендероле». Джарен рассеянно кивнул, вновь проглядывая письмо. «Тут есть кое-что странное. Он чуть ли не захлебывается от восторга, когда говорит о грядущем бракосочетании Серафины». «Но почему?» Взглянув на Есарион, спросил. «У нас есть уши в Мировене?» «В верхах, где можно что-нибудь разузнать никого», ответила она. «Поручите это Эшлин», — велел Джарен. «Передайте, пусть отправит самого лучшего, кого-нибудь сообразительного и умеющего действовать по ситуации. У навыка есть и хитрость, и нюх. Он почует шпиона еще до границы с Так что разведчик должен быть настоящим мастером. «Отправлю гонца сегодня же», — пообещала Есари. «Насколько я знаю, Эш, у нее наверняка уже есть шпион внутри. Мы просто о нем не слышали», — сказал Джарен, передавая письмо матери. «Но если нет, пусть отправит». «А до тех пор?» — спросил хоред «Будем наблюдать», — ответил Джарен слушать, ждать. «Если они сделают первый ход, мы их остановим», — твёрдо сказала королева Ариана. «Никто не смеет угрожать моей семье и моему королевству и избежать наказания. Никто». Кива вздрогнула от ярости в голосе Арианы, а её слова долго ещё звенели в ушах после того, как Королевский совет перешёл к обсуждению других вопросов на повестке дня торговли с другими странами, обустройство города, запросы гильдий. Все это было Киве неважно. Она скоро заскучала, ей становилось все неудобнее лежать, мышцы ныли, а спина затекла. Наконец, когда Кива решила, что ни минуты больше не вынесет в тесном пространстве, Джарен и Ариана поднялись и объявили, что собрание окончено. Она чуть не застонала от облегчения, когда советники проследовали за королевой и её сыном в тёмный коридор, и дверь за ними захлопнулась. Не желая попасться теперь, Кива выждала достаточно долго, чтобы им хватило времени вернуться на поверхность, и лишь потом открыла шкаф и вывалилась прямо на твёрдый каменный пол. Она лежала, чувствуя, как в тело впиваются иголки и булавки, кусала губы и ждала, пока боль пройдет. Она не проходила. Кива проклинала Келдена и его мучительную утреннюю тренировку, хотя его едва ли можно было винить в том, что она втиснулась в шкаф и просидела там добрых полдня. Стоило того, напомнила она себе и поднялась на ноги, стиснув зубы. Сюда даже на аре не пускали. Черт, да даже Мирин не посвящали в тайны совета лишь королеву и ее наследника, а сегодня и Киву. Теперь нужно было лишь найти способ передать все, что она узнала Торелу из улики. Пока Кива осторожно двигалась по коридору, все дальше от комнаты, в животе поселилось неприятное чувство. Она пыталась убедить себя, что это из-за голода, а не из-за того, как тщательно она планировала предательство семьи Валентис как тщательно она планировала предательство Джарена. «Меньше всего я хочу сейчас, чтобы она чувствовала себя запертой в другой клетке». В голове всплыли его слова, и живот скрутило еще сильнее. Теперь Кива заслуживает шансы на собственную жизнь и собственные мечты. «Если бы все было так просто, — подумала Кива, — Если бы не последние десять лет, если бы не оковы долго любви семьи. Могу лишь надеяться, что она окажет мне честь, позволив идти в этом путешествии рядом. Он был бы с ней рядом, до тех пор, пока корона не скатилась бы с его головы. В Киеве пришлось остановиться посреди темного тоннеля, потому что представлять такое было слишком мучительно, а потом пошла дальше, потому что таков её долг. Но, несмотря на все попытки отвлечься, боль вгрызалась в нее всю дорогу до дворца, весь остаток дня и изрядную часть ночи. Монотонная боль, которая не желала уходить.